Ёжик. Примечание. Впервые рассказ опубликован в журнале Юность, номер 10, 2005 год. Конец примечания. Ёж, давай. Сначала небольшой рывок, потом коронный финт влево, опять влево, но только обозначается движением корпуса, а мяч посылается вправо. Теперь точный пас у разрез на набирающего скорость Лёху Главбреха. Но Лёха бей в нижний угол. Куда там? Пушечный удар Лёхи идет выше ворот Мазепа. Вася остановился, махнул рукой и потрусил поближе к своим воротам. в воротах приминался с ноги на ногу его приятель Женька. Тощий и длинный Женька испускал привычные шепелявые звуки, указывая рукой в направлении Лёхи. С речевым аппаратом у Женьки были большие проблемы. Он и картавил, и шепелявил, за что получил от языкастой части здешнего населения обидное прозвище немая Женя. Зато, как говорила учительница литературы Мария Семёновна, у Жени с головкой все в полном порядке. Он был круглый отличник, и этим, как ни странно, давал опять-таки повод для зубоскальства. Леха тоже был приятелем Васи. Но выходнашений их отношениях не было той глубины мальчишеских чувств, которые связывают друзей детства и которые с годами переходят в прочную мужскую дружбу. Если Женьку Вася принимал целиком, таким, какой он есть, то Лёха нередко вызывал у него желание двинуть его по башке. Трепливый и самодовольный Лёха считал себя форвардом таранного типа, а то и новым молодым стрельцовым. На самом же деле, если он и был форвардом, то только тряпливого типа. Подбежав к Васе, Гловбрех выдохнул: "Ты ёж, под какую ногу дал мне пас? Пора бы знать, что у меня левая ударная нога". Вася чуть пригнулся и ощетинился. Глаза его сузились и заблестели. "Тебе под какую не давай все одно". Лёха, зная колющий васин нрав, примирительно ощерился. "Ладно, ёж, Ёж ты, и есть ёж. Еж. Ёжиком Васю называла мама. Действительно, он так был похож на этого интересного зверька и внешностью, и особенно характером: колючий и одновременно добрый, рассудительный, он нередко обижался, но очень быстро забывал свои обиды. Никогда не был лудрем, считался надежным товарищем, но часто замокался в себе, неохотно делился своими сокровенными мыслями даже с ближайшими людьми. Может быть, в последнем здорово была виновата Зинаида, их математичка в школе. Всё дело в том, что Вася самозабвенно любил математику, чего нельзя утверждать относительно других школьных дисциплин. Однако видел он её существо иначе, чем принято обычными людьми. Когда нужно было решить какую-либо задачу, перед его внутренним взором представлялась особая картина, часто в виде лесенки с перевёржными ступеньками, на которых мерцали огоньки. Он называл их сверчками. Огоньки перепрыгивали при движении ступеник то выше, то ниже, высвечивая в конце концов результат, ответ задачи. Это было так интересно и увлекательно, что в такие моменты Вася забывал обо всем на свете. Из всех задач, которые давала Вася школьная математика, он элементарно решал все. Вернее, не решал их, как другие ребята, а просто выдавал правильный ответ. Вот именно это просто бесило Зинаиду. Она требовала объяснить решение задачи, а что он мог объяснить? Когда однажды Вася попытался рассказать ей про своих сверчков, то она чуть не задохнулась от злобы. В очередной раз вызвали родителей в школу. Как всегда, пошла замотанная жизнью мама, отец был где-то на заработках в большом городе. Она пришла из школы вся в слезах. Зинаида Юрьевна говорит, что ты изводишь ее своими баснями, что без застенчиво врёшь, что несешь всякую чушь. Зачем, ежик, ты это делаешь? Что он мог сказать в ответ? Ничего, только низко наклонил свою голову, да выпустил защитные иголки. Даже родная мама была чужой в его внутреннем мире. Только несkladный Женька, хоть немножко, хоть чуть-чуть понимал Васю. Etios дал боди Уверял, что Васяна особая одаренность в математике требует другой школы и других учителей. Может, Женька и прав, но где все это? Вот футбол понятно, радостно и душана не только для Васи, но и для большинства ребят окраины небольшого среднерусского городка. Сейчас каникулы это воля, вольная воля. Это футбол с утра до вечера, с перерывами на обед, а то и без. Подача углового удара, который Женька на английский манер с учетом своих речевых возможностей называл колнелом, закончилась ничем. Несмотря на свою несуразную, долговязую внешность, Женька обладал отличной реакцией, что позволило ему взять мяч намертво. Раздались аплодисменты немногочисленных зрителей. Тройка старичков-пенсионеров и недавно появившаяся девочка в инвалидной коляске Издали звуки одобрения. Откуда взялась эта девчонка? Лёха Гловбрех просветил, что она с недавнего времени живет со своей бабкой на первом этаже в доме Луковны. Зовут ее Сашкой, а ходить она не может из-за какой-то болезни. Вот и все. Вася девчонок не любил. Не то чтобы он их совсем не любил, просто были они для него инородными существами. Да и за что их любить? Вот была подруга у его старшего брата Димы. Ушёл тот служить на флот, так она мигом нашла себе другой вариант. Вася гордился своим братом. Он часто представлял себе бушующее студеное море, где резала леденящую бездну Димина подводная лодка. Вот это да! Чем могут в сравнении с этим похвастаться девчонки? По мнению Марии Семёновны, лучшей ученицей в их классе была Рита Кузовкина. какая лучше? Зубрила да и только. Вот Женька, вопросов нет. В последние месяцы стала Рита подкрашивать свою физиономию, стала ребятам и Васе в том числе строить глазки. Фу, противно. На футбольном поле Вася особенно нравилось обводить, обманывать соперников, финтить. В эти мгновения опять появлялись его сверчки. Тело как бы влево, а нет. Еще разок. Вот и попался. Теперь вперед, Бах, удар сзади по ногам. Больно и обидно. Вася бросается на соперника Костолома. Тут как тут и Лёха. Шум, гам, толчки, тычки, но настоящей драки не будет. В этот раз судил матч Алексей Иванович, уважаемый ребятами местный футбольный авторитет. Было ему лет сорок. но васины ровесники считали его, скажем так, весьма пожилым. Говорили, что дядя Лёша в молодости играл даже за команду мастеров. Такой судья смог быстро остудить забияк. Был назначен штрафной удар в сторону противника. Ты ёжик, прирождённый полузащитник, считал Алексей Иванович. Он был уверен, что у Васи есть неплохие способности вести игру или, как говорил Женька, быть плеймекелом». Вася же было был они быть полу, по-женькиному хаому. Чтобы не задевать Леху, он не претендовал называться нападающим, заявляя ребятам: "Пусть я буду защитником, хоть с большой, хоть с малой буквы". Он был ежиком почти во всём. Оттеснив всех своей мощной фигурой от мяча, штрафной удар стал исполнять Леха. Удар получился такой сильный и такой неточный, что вся публика прыснула от смеха. Хуже всего, что мяч чуть не попал в ту девчонку в инвалидной коляске. Набирая скорость и высоту, он пролетел прямо над ее головой. Что-то ёкнуло в груди у Васи. Ты, Лёха, совсем сдурел. Удар был такой силы, что мяч пролетел через всю поляну и упал где-то в зарослях ельник, окаймляющего опушку леса. "Нехотя, Лёха, а за ним и другие ребята поплелись искать мяч. Проходя мимо той девчонки, Вася невольно обратил внимание на ее глаза. у них было столько грусти и печали, что тот даже остановился. Но тут девочка улыбнулась, и печаль вмиг сменилась смешливыми искорками. Вася потоптался на месте и вдруг спросил: "Тебя Сашей зовут?" "Да", ответила она. "Я знаю, как вас зовут, только не пойму, почему так необычно". Вася обиженно вздерошился и немного выпустил свои иголки. "Меня зовут Васей". Искорки в ее глазах Вспыхнули с новой силой. Теперь я все поняла. Какая понятливая, с небольшой досадой подумал Вася и побежал догонять ребят, искавших мяч. Поиски мяча затянулись надолго. Уже стал накрапывать дождик. Возапулил, негодовал Вася. Может, зафигарил до Марины болото? Уже совсем к вечеру мяч все же был найден в какой-то засыпанной ветками и листвой ямке. Было поздно, да и настроение испортилось, решили расходиться по домам. До Марина болота, конечно, добить мяч нельзя. При хорошей погоде, если поспешать, то можно дойти до него примерно за час. От опушки сначала идет молодой ельник с редкими березами, затем справа появится небольшое болото с дурацким, как считал Вася названием, кругленькое. Туда в конце лета и осенью часто ходят за ягодами. Если взять чуть левее, то пройдя под вековым мраком могучих елей, наткнешься на бурелом, через который ведет тропинка к бескрайнему Марьину болоту, которое, как говорят старики, тянется аж до Белого моря. Может, оно и не так, да кто знает, ведь никто не решался заходить так далеко. Местное поверье гласит, что Мариным это болото прозвали по имени одной столетней старухи, которая любила там бродить. набирая полные корзины даров болота. Умерла Мария тоже на нем, в возрасте, кто говорил, 110, кто 120 лет. Лёха брехал, что ей точно было отроду 114 лет и 5 месяцев. Вася никогда не заходил на Марьино болото, и страшновато, да и особой необходимости не было, Интерес она тоже не вызывала. своих мальчишеских забот хватало. Следующее утро выдалось хмурым, Е Алексее Ивановича не было. Понедельник рабочий день, играть не хотелось. К тому же у Васи здорово разболелась нога после вчерашней подсечки. Приковыляв на футбольную поляну, он с удивлением увидел, что Саша находилась, можно сказать, на своем обычном месте и что-то вязала, изредка поглядывая вокруг. Вася еще раньше заметил, что кроме увлеченного наблюдения за футбольной встречей, Она либо читала какую-то книжку, либо вязала. Сейчас поляна была почти пуста, лишь несколько пацанов кучковались в стороне, а Васин друзья, видно еще спали. Не обратить внимания на хромату ежика было нельзя, искренне посочувствовав ему, Саша предложила смазать больное место особой мазью, которая имелась у нее дома. Вкратце вспомнив вчерашний инцидент на футбольном поле, она так просто сказала: "Сейчас на улице плохо". Пойдемте к нам. Я познакомлю вас со своей бабушкой, и она смажет болезненный ушиб. Пойдемте, пожалуйста. Ладно, согласился Вася. Только перестань со мной выкать. Я же не граф какой-то. Вспыхнули уже знакомые искорки в ее глазах. Хорошо. Еще, позволь мне называть тебя, как и другие, ежиком иногда. Что можно ответить девчонке? И Вася махнул рукой. Он и сам понимал, что так будет привычнее. и снимет часть напряжения в их общении. Коляска очень легко слушалась Васиных рук. Подкатив к дому, он без особого труда поднял её по доскам у подъезда в прихожую квартиры, где жила Саша со своей бабушкой. Квартира состояла из двух маленьких комнат с очень скромной обстановкой. В глаза бросалось обилие книг. Они заполняли почти половину всего пространства. Странно, но Вася почти сразу ощутил такую приятную теплоту этого небольшого и небогатого жилища. Хотя на их городской окраине все люди были на виду, но он раньше почему-то не встречал Сашину бабушку. Звали ее Мария Петровна. Это была высокая и необычайно стройная для своих лет седовласая женщина, в ней одновременно высвечивались и доброта, и суровость. На стене против окна висел портрет молоденького офицера. По звездочкам на его погонах Вася сразу определил звание старший лейтенант. Как выяснилось позже, это был Сашин дед, военный летчик, погибший где-то в горах Афганистана. Мария Петровна больше не выходила замуж, сохраняя, как она говорила, верность своему соколу. Единственный бабушкин сын, Сашин отец, тоже стал военным летчиком. Во времена смены государственной системы в России многие офицеры были вынуждены уйти из армии. Ушел и Сашин отец. Теперь он возит какие-то грузы в далекой Африке. Сашана мама тоже работает там. Почти все деньги, которые зарабатывают родители, идут на оплату лечения дочери. Денег нужно много, а вот толку положительных результатов очень мало. Мария Петровна вынуждена была продать свою хорошую квартиру в большом городе с помощью знакомых Ей удалось поселиться здесь, на окраине Васиного городка, почти у самой опушки леса. Вот и все. Бабушка не просто делала все возможное и невозможное для исцеления своей внучки, она жила ею. Словом, она любила Сашу так самозабвенно и жертвенно, как может любить только родная бабушка. Мария Петровна внимательно осмотрела травмированную Васину ногу, немного подумала, а затем проделала пасы. смазала гематому какой-то пахучей мазью и крепко завязала эластичным бинтом. «Заживет», и улыбнувшись, закончила, как на ежике. В ее глазах вспыхнули сашины искорки. Нельзя сказать, что Саша была похожа на бабушку. Нет, но глаза, глаза были совершенно одинаковы. "О, как бывает", подумал Вася, "совпадают по всем параметрам". В этот раз Вася не стал задерживаться у своих новых знакомых, попрощавшись, поплелся на футбольную поляну. Пусть сегодня он не игрок, но нельзя забывать друзей. Как-то стало получаться, что Вася все чаще и чаще случалось бывать в маленькой уютной квартирке на первом этаже дома, расположенного у самой опушки леса. Его нога давно и очень быстро зажила, он снова гонял мяч, но уже не по целым дням. У него появилось новое пристанище. Ему было там интересно, там он узнавал много нового. Случалось, дверь ему открывала Саша, ловко маневрируя на своей коляске. Чаще же это была Мария Петровна. Приятно было слышать ее тихий голос: "Сашенька, к нам гость пришел». Не только она, но и даже Саша были сведущие во многих и очень разных областях знаний. Можно было часами слушать их рассказы о растениях и животных. о рыбах и птицах, об исторических событиях, о разных странах, известных людях и многом другом. Узнав, что Васян брат служит на подводной лодке, Мария Петровна нарисовала ему схематичный разрез, как она выразилась, субмарины. Поинтересовалась, в каком отсеке несет вахту Дима. Просто и интересно рассказала про работу атомных реакторов. Казалось, что она знала всё. Однако, когда Вася спросил Марию Петровну, кто она по специальности, то в ее печальных глазах вновь вспыхнули задорные искорки. Я, Сашана бабушка, ежедневно по часу, а то и дольше, Саша пыталась тренировать свои больные ноги. Они были полностью парализованы. Тренировка же заключалась в том, что своими руками или с помощью бабушки проводилось сгибание и разгибание ног в суставах. Это было трудно и физически, и морально. Саша уже давно считал это занятие бессмысленным. Приём дорогих лекарств тоже не давал ровным счетом ничего, указывая на тщетность бабушкиных надежд. Однако, смирившись сама с таким приговором судьбы, Саша никогда бы не согласилась причинить боль своему ближайшему человеку, отнять последнюю надежду. Мария Петровна строго следила за всеми лечебными процедурами внучки. Довольно часто спрашивая, не появилась ли боль в ее ногах, Вася она пояснила, что при Сашиной болезни боль есть первый признак выздоровления. Почти со дня знакомства с Сашей Вася все время пытался себя, как помочь, как вернуть ей здоровье. В его голове строились, носились и рушились самые невероятные планы. Так и делил он время летней свободы между футболом с друзьями и Сашей с ее бабушкой. Теперь почти на всех футбольных баталиях присутствовал Васин персональный болельщик. Ее звонкое "Ёжик, давай!" вызывало не только задор и кураж, но и роптание части местных футбольных знаменитостей. Если Женька улыбался до ушей, то Лёха, не взирая на Васины предупреждения, презрительно фыркал и отпускал злые шуточки. Страсти бушевали и на футбольном поле, и за его пределами.